Глава 18. Давид отбросил поросенка и быстро пересек гостиную. Снаружи, в сотни метров от шале, в ярких солнечных лучах, блестел стоявший поперек дороги джип с открытыми дверями. Выскочившие из машины Аделина и Кэти склонились над чем-то лежавшим в снегу. Давид изо всех сил побежал к ним. На лицах женщин застыло выражение ужаса. Клара стояла чуть поодаль, Разворачившаяся драма ее не волновала. «Она... она жива!» — закричала Аделина. «Она упала прямо тут, бросилась под колеса!» Давид пришел в себя, поднял бездыханное тело молодой женщины на руки, и все вместе они вернулись в шале. «Нет, только не к камину!» — воскликнул Артур. «В мою комнату! Кто-нибудь одеяло! И снимите с нее обувь и носки немедленно!» Как только женщину уложили на кровать, Доффор продолжил. «Пальцы на руках и ногах! Их необходимо согреть! Растирайте и массируйте их, это важно! Кэти, разденьте ее быстро! Быстрее же!» На лбу у него выступили капли пота. Он хотел действовать во что бы то ни было, но действовать. Он приказывал, остальные подчинялись. Волосы незнакомки были покрыты инием, губы потрескались. Она лежала неподвижно. И все же зрачки ее реагировали на свет. Сердечный ритм прослушивался медленный, но регулярный. Сильного обморожения не наблюдалось. А вскоре кончики ее пальцев начали розоветь. Жить будет. Кэти почувствовала у себя на щеках слезы. Стресс. Ужасное желание проглотить таблетку лексамила. Пребывание в Шварцвальде превращалось в кошмар. Она бросила взгляд в сторону коридора, чтобы удостовериться, что Клара играет с Гринчем, потом снова подошла к кровати, на которой лежала незнакомка. «Что могло с ней случиться?» — спросила она, запинаясь. Давид стоял тут же, мертвенно-бледный. Уж больно реальность напоминала ему его собственный вымысел. Обнаруженная в снегу брюнетка как будто сошла с только что законченных им для дофра страниц романа — И это в разгар зимы, здесь, где людей и так-то обитает меньше, чем в пустыне Намиб. Ему с трудом удавалось сохранить хладнокровие. Заблудилась, наверное, предположил он не очень уверенно. Отправилась в поход, отстала от группы, а может машина сломалась, без телефона была, и вот заметила следы шин на снегу. Да, точно, шла по следам. Я тоже так думаю. Согласился Артур, положив ладонь на теплый лоб молодой женщины. Ее подвело расстояние. «Господи, какая она худая! Она могла замерзнуть насмерть!» «Машина сломалась!» «Да, очень может быть!» — сказала Кэти. Аделина собрала влажную одежду гостей. На ее вещах Аделина увидела порезы. Четыре параллельных пореза, удивительно тонких и четких, такие могло оставить только невероятно остро заточенное лезвие машина сломалась а откуда у нее вот это чудо что она вообще выжила грудь немного задета может на нее напал какой то огромный зверь аделина чуть приподняла одеяло тонкие красные царапины пересекали обнаженную грудь брюнетки от левого плеча до правого бедра машина сломалась повторила она да вы что с ума посходили почему вы не «Замолчи!» — приказал Доффер, крепко сжав руку Аделины. Торезка вырвалась и с непроницаемым лицом отошла от кровати. Неожиданно губы темноволосой, коротко подстриженной женщины шевельнулись. Она что-то прошептала и едва слышно повторяла это слово снова и снова. «Тсс!» — потребовала Кэти и склонилась над молодой женщиной. «Не могу ничего разобрать!» — Черт! — Что она говорит? — спросил Давид. Эти покачала головой. — Я... я не уверена, что-то типа Тастин или Даздин? — Даздинг, — догадался Артур. — Нечто. По-немецки это означает «нечто». Все замолчали, мысли разбегались. — Нечто. — Наверное, это самое непонятное слово из всех возможных поскольку может значить что угодно, но в сложившихся обстоятельствах то, как незнакомка его произнесла, энергия, которая ей потребовалась, чтобы выдавить его из себя. Тас Кэти заметила, что Давид щупает свой шрам, уставившись в окно. Почему он молчит? Почему никто ничего не говорит? Эта женщина либо заблудилась, либо попала в аварию. «Скажите же что-нибудь, скажите, что оставить такие царапины способен любой дикий зверь. Скажите, что это сделал хищник, и я вам поверю». «Это хищник», — решился наконец Артур, указывая на раны у женщины на груди. Рысь, которую она сбила, не разглядев в темноте, вывернула руль, машина съехала в кювет. Потом, совершенно потеряв голову, вышла из машины. Было темно. Она склонилась над безжизненной массой и умирающий зверь ударил ее лапой. Это, возможно, объясняет тот факт, что пострадавший расторапали грудь, а не спину, подтвердил Давид, пытаясь успокоить жену. Поэтому на ней нет ни перчаток, ни шапки, а только куртка. Она вышла из теплой машины. «Да, точно», — добавила Кэти. «Все совпадает. Это рысь». Артур кивнул. Она испугалась и побежала, думала, что за ней гонится. Через какое-то время она увидела на дороге следы от шин, подумала, что недалеко есть какой-нибудь шале. Поэтому бежала и бежала, пока не спросила себя, не повернуть ли обратно. Но ее остановили мысли о нечто и машине, лежавшей в кювете. Она решила идти дальше. Долгих пятнадцать километров по снегу, подъема и спуски... Вот она здесь, после четырех или пяти часов утомительной ходьбы. Ей удивительно повезло. Неслыханно повезло, повторила Кэти. Она стала гладить женщину по щеке. Нужно бы продезинфицировать раны, чтобы лучше заживали. Дорогой, принеси мне перекись водорода, пожалуйста. Еще не помешало бы напоить ее и приготовить для нее суп. Горячий овощной суп. Откуда ты это знаешь? Знаю и все. А еще знаю, что мы находимся в самом сердце леса, в часе езды от ближайших домов, и что в окрестностях спокойно себе разгуливают всякие отбросы типа Франца. Так что не...» Кэти обернулась и неожиданно рассмеялась. «Храпит!» — воскликнула она. «Слышите?» «И все громче и громче к тому же, вы только послушайте!» Все с удивлением обнаружили, что затаили в этот миг собственное дыхание. Давид же почему-то вспомнил странное событие из прошлого, свидетелем которого он как-то стал. Он присутствовал на некой прощальной панихиде, когда одному мужчине в рот попала смешинка во время кремации собственного сына. Несчастный покончил жизнь самоубийством недели ранее. «Схожу за антисептиком», — просто сказал он. В гостиной Клара как сумасшедшая носилась за Гринчем. Но Давид не обратил на это никакого внимания. Зайдя в лабораторию, он бросился к пишущей машинке. И хотя он знал их наизусть, но все же хотел перечитать последние фразы своего романа, которые напечатал за несколько минут до случившегося. Бессиленная, очень худая женщина с темными короткими волосами наконец увидела шале, ее спасение. Он с беспокойством посмотрел на фотографию энтомолога, мужчины без указательного пальца. Сначала числа, теперь эта история, сошедшая со страниц. Просто случайность? Нет, хватит случайностей, прорычал он. Что же тогда, что же? Необъяснимо, необъяснимо, как и все, что происходило с ним постоянно, его проклятие. Он схватил с полки пузырек с перекисью водорода, хранившийся между запакованными шприцами, формалином, иглами, необходимыми для бальзамирования. Потом надел высокие ботинки и куртку. Он должен был понять. Нечто. Давид вернулся к остальным одновременно с Аделиной, которая несла стакан воды. Едва он открыл дверь в гостиную, как на него набросилась Кэти. «Ты куда это так вырядился?» «Постараюсь дойти до дороги, найти ее машину». «И речи быть не может!» «Отличная мысль!» подтвердил Артур. «Мы не нашли у нее никаких документов, кошелька тоже нет. Вдруг вам удастся их найти? И вещи и ее?» «Я сказала, об этом не может быть и речи». Аделина протянула Давиду ключи от своего джипа и собственный нож в ножнах. «Возьмите, на всякий случай». Давид осторожно взял в руки кожаный пояс с ножными «Зачем Аделине такое оружие?» «Один ты туда не пойдешь», — продолжала настаивать Кэти, дезинфицируя раны незнакомки. «Это полный идиотизм! Надо просто разбудить ее и спросить, что с ней произошло!» «Если ты так и будешь орать, она точно проснется. Пусть отдохнет для начала, придет в себя. Она смертельно устала. К тому же, может быть, она не говорит по-французски и по-английски. Кто-нибудь понимает по-немецки? Я и два до десяти могу сосчитать». «Знаю пару слов. Поздно за него взялась», — ответила Аделина. «Я понимаю, то есть читаю скорее», — сказал Артур. «Давид, один ты не поедешь», — отрезала Кэти. «Понял?» «С ним могу поехать я», — предложила Аделина. «Вдвоем мы. Совсем куку -ку? Давид подошел к жене и нежно ее обнял. «Не волнуйся, малыш». Я вернусь максимум через час. Заприте за мной дверь. Кэти проводила его до машины и присоединилась к Аделине, которая ушла готовить суп и обед в кухню. Артур остался в спальне следить за молодой женщиной. Вскоре она пришла в себя. Жива. Она жива.